Часть 2. Король побеждённых, воздай хвалу песни израненых. Академия Тремия на мощёной дорожке перед административным зданием. Подставив своё тело яростным порывом зимнего ветра, юноша с серебристыми волосами, Лефис поднял взгляд к небу, на котором всё ещё не было видно солнца. «Мишдер, ты...» Его побелевший вздох был унесён леденящим ветром. Несмотря на идущий отнок холод, тело юноши горело будто одержимое чем-то. Ты добирался сюда ради меня, да? Олефису не требовалось вспоминать, с момента встречи с мужчиной, который научил со серым песнопением раньше него, не прошло ещё и пары часов. Какое-то время назад сверху давил холодный воздух, а от земли вверх дул ледяной ветер. Пыли опавшие мёртвые листья, словно обезумевшие, беспорядочно танцевали в воздухе. «Тем более ничего не понимаю». Крепко сжав дрожащие от волнения руки, Лефис уставил с настоявшего впереди мужчину. «Ха-а-а!» -ха. Тот был с ног до головы укрыт выцветшими одеждами кочевников, а из-под его капюшона выглядывала как будто приклеенная улыбка. Это был Мишдер, певчий, вместе с которым наставник Лефиса, Джошуа, разработал серые песнопения. Теорию создал Джошуа, но применил её на практике именно Мишдор. Его без преувеличения можно было назвать человеком, способным исполнить любое серое песнопение. «Пока я говорил только о предельно простых вещах. Что тебе непонятно? Почему ты пришёл сюда?» В городе Триумфального Возвращения Энзио Шанте рассказала мне, что Мишдор был арестован и находится под следствием. Почему он сбежал, а потом появился здесь, понимая опасность привлечь всеобщее внимание? Более того, он пришёл именно в эту академию и именно в это время слишком удачно для совпадения. «Мелкая дельца. А кстати, тут есть одна помеха для беседы. Вот это девчонка Гилша». Стоявшая рядом с Лифисом, Адов скинулась, когда Мюждер повернула лицо к ней. Именно вместе с ней юноша находился внутри административного здания, когда перед ними возник этот мужчина. «Тебе стоит вернуться в ту комнату и не мешать нашей долгожданной встрече». «И ты думаешь, что после таких слов я уйду? Сам вспомни, что ты уже натворил!» Ответила ему Ада, крепко сжимая в руках копьё. «Понятно. Если бы не нынешняя ситуация, это действительно был бы серьёзный аргумент. Однако, Ада Юнг Гилл Шувешер, именно ты не понимаешь всех обстоятельств. Сама подумай, я сейчас абсолютно беспомощен». «Что ты имеешь в виду?» «Песнопения пяти цветов, а также и серые песнопения исчезли из нашего мира. Вот я и спрашиваю тебя, что певчий вроде меня может сделать в таких обстоятельствах? Сейчас я и близко тебе не ровня. Неужели ты думаешь, что я могу сделать что-нибудь с Лефесом или этой Академией?» Ада замолкла, ее поведение ясно показывало, что в словах Мишдера был смысл. И поэтому... Ада, прости, но не могла бы ты вернуться в комнату ожидания. Не беспокойся обо мне». Тихо проговорил Лефис, чтобы его могла услышать только она. "Но ведь я тоже от него, прошу тебя. Мне это важно". Обратив взгляд к Миддоро, Лефис ещё раз подтвердил его слова. "С серами просnöпениями действительно нельзя воспользоваться, я сам в этом убедился. Поэтому я не думаю, что он может тут что-то устроить. И к тому же он не такой, как прежде. Как минимум не такой, каким я видел его в филиале Келберского института. Что-то в нём изменилось". Я уверен. Одно условие: если что-то случится, сразу беги в ту комнату и зови меня. Стояв шердом, девушка резко пропала, прежде чем Лефиос успел проследить за ней взглядом. Ему послышался сдавленный смех Мистера. Её исчезновение ожидаемо быстро. Видимо, у этой девчонки есть свои дела. Ада должна была подготовиться к бою с Гилуше по имени Арвир. Ей нужно смотреть Гил, но ещё что более важно, Ей требовалось время, чтобы укрепить свой дух. Именно в этом была самая большая причина для Дельфиса позволять ей уйти. «Да, именно так. А ещё я хочу поговорить с тобой один на один. О том, почему я сбежал из тюрьмы и пришёл сюда, не так ли?» Серый песнопевец приложил руку к щеке, явно отыгрывая раздумья. «Мне стало интересно, насколько выросли двое птенцов. Ну что, доволен?» «Двое. Если один это я, то кто второй?» Нет, тут не о чем думать. Я могу вспомнить лишь одного человека, кроме меня самого, который связан с этим мужчиной. Найт. С первым я уже встретился. Я думал, что потеряв ту девчонку, Клель, этот юнец наверняка станет расти не туда. Но он наоборот стал еще премее, чем раньше. А что насчет тебя, Лефис? Меня? Да, тебя. Со скрытого капюшоном лица мужчины еще злове улыбка. Ты потерпел сокрушительное поражение от Великой Сингулярности Желтого, которую зовут Тесейра. Однако снова собираешься просто бросить ей вызов без какого-либо плана. Ты ведь на собственной шкуре ощутил, что разницу в ваших способностях нельзя закрыть за один день. Чёрт! Откуда ты это знаешь? С моего поражения Тесейра не прошло и пары дней. Откуда он, точно не бывший там, и даже более того, находившийся в заключении, знает обо всём? Отвечай, Мишдар. Кто тебе об этом рассказал? Кто? Чем спрашивать такие глупости? Лучше сделай что-нибудь со своим идиотским настроем. Забудь все шутки о том, чтобы бросить вызов куда более могущественному человеку. Не имею никаких на то средств. Мирддор говорил без малейших остановок, словно ему было жалко тратить время даже на вдохе. К тому же, что ты вообще можешь теперь, когда серые песнопения исчезли? Собираешься просто ещё раз выйти на бой? Ну думаю, что всё как-нибудь образуется. А если нет, тогда что? Ты об этом думал? Зная мирообхальство Сопляк, несмотря на раздиравшую грудь ярость, Лефис сжал зубы и решил сдержаться, потому что в словах Мюздро он слышал не насмешку, а гнев, похожий на тот, с каким взрослый отчитывает ребёнка. Ну и что мне тогда делать? Хочешь сказать, что я должен сдаться из-за того, что песнопениями нельзя воспользоваться, или потому что даже с ними я не могу победить Тасайро? «Почему ты ставишь такие границы?» Ровным, равнодушным голосом спросил Мишдор. «Возради исчезнувшие серые песнопения и нащупай способ одолеть эту женщину. И только на этом наш разговор закончится». «Какая удобная теория». «Действительно, подобное сразу кажется невозможным. Такой надежды не существует, это ложь. Однако, и я, и Джошуа...» Все серые песнопевцы однажды испытывали такое же отчаяние. И только ты оставался равнодушным, поэтому ты и не можешь победить. Слова Миш Дарабули очень похожи на то, что сказала Тессейра. По сравнению с тем мужчиной, ты слишком равнодушный. Дыхание, навыки... Я могу назвать много различий, но главное, в тебе нет одержимости с серыми песнопениями. В тебе нет упорно-настойчивой на слепой любви к ним. И действительно... Лефиас не смог победить Нитосыро, не ни этого мужчину. Так что, ты добирался в такую даль, поскольку хотел посмеяться надо мной? Вместо ответа Мирдр резко протянул вперёд руку, и его развёрнутая вверх ладонь была обьёта напоминающим серебро сияющим светом. В нескольких сантиметрах над ней парил серый кристалл в форме сферы. Лефиас сразу вспомнил, что видел точно такие же кристаллы пяти разных цветов в саду Села. Однако цвет этого не принадлежал к одному из пяти. Она была сером, похожим на помутневший белый. Сюда меня привела сущность, представившаяся как Армаририс. Да, она была очень похожа на Клюэль. Кто она там такая госпожа на стройщица? Так вот. Именно её Джошов встретил на Царабеле, и она же запечатлела Стихаита. Армаририс. Так зовут ту защищавшую Клюэль сущность, которая отделилась от Микфикс. Между прочим, исчезновение Клюэли стало для всех слишком большим ударом. Поэтому никто не задумывался, что стало с Армаририс. И вот эта вот Армаририс, настроившись, привела сюда Миждрера. Почему? Я тоже во многом сомневался, почему настолько могущественное существо запечатлелось серой песнопением ничтожного старика Джошуа и их истинного духа. Но на самом деле всё как раз наоборот. Госпожа Настроичица не запечатлела их, а защитила. Армаририс укрыла серой песнопением своей силой. И тем самым свела влияние Миквекс к минимуму. Другими словами, в то время как песнопения пяти цветов исчезли, але стихает находился под абсолютной защитой Армалерис. Истинные духи это правители каждого цвета. То есть пока существует истинный дух, то сохраняются и песнопения его цвета. А значит, если воскресить истинного духа, то и песнопения его цвета тоже. Не может быть. Миждар, у тебя в руке. Да. Это ластихайт, сохранившийся благодаря покровительству Армаририс. После его освобождения серые песнопены вновь возродятся. Кулак Мирддора мгновения вздрогнул, и в тот же миг серый кристалл звонко разбился на тысячи мелких частиц. С музыкой, напоминающей игру колокольчиков, осколки кристалла превратились в свет. Теперь серые песнопени должны на время стать доступными. Опесня Пенетс в эту ночь этого ионца, похоже, были живы с самого начала. Вместе с девчонкой Гилша вас уже трое. Достаточно же. Стой. Подожди, пожалуйста, выкрикнул Олефис, развернувшись к нему спиной Мишдаро. Горло юноши пересохло и напряглось, поэтому его голос вышел хрипшим. Олефис даже не мог сдвинуться с места и лишь протянул руку к мужчине. Зачем ты пришёл сюда, Радетова? Ради меня? Почему? Не зазнавайся. Если пес на пеней исчезнут, мне тоже будет не просто. Вот и всё. Лжёшь, взревел Лефист, желаю разорвать бесконечную ночь. Если бы всё на самом деле было так, то тебе не нужно было бы возрождать серые пес на пенё так демонстративно у меня на глазах. В таком случае лучше было бы сделать это сразу после побега из Терме. Вรส так о прес побережённого. Теперь ты доволен? Междар Начал дуть такой чудесный ветер. Не так ли, лефес? Он выглядывающе из-под капюшона, улыбка мизра была оборчена неизвестным к кому. Прежде чем юноша сумел что-либо ответить, его предшественник в всях песнопениях уже ищщ. в ночной тьме. Все серые песнопевцы однажды теряли надежду, и потомое это песнопение побеждённых. Это слабость души, стремящейся положиться на абсолютное существо. Лефес разглядел собственную ладонь и обдумывал услышанные несколько часов назад слова. Вся реапись на пена доступная, неизвестно, сколько ещё не просуществует, но я не могу упустить этот шанс. Я не упущу его. Далеко на востоке чернильное синее небо едва заметно покраснело. Это был лучик света, который ещё нельзя было называть восходом. Увидев его собственными глазами, Лефес развернулся к нему спиной. До восхода солнца оставалось полчаса.